Глава 47. Маркос. Господин, доносится откуда-то неподалеку слабый голос Рауля. А после него по ушам бьет перепуганный возглас Ирен. Маркос, поднимайся, пожалуйста. Прошу тебя. И в этот момент я понимаю, что слишком рано сдался. Если я сейчас отступлю, оставив Ирен и Рауля здесь, все будет бестолку. А значит, я должен встать. Должен собрать все свои оставшиеся силы в кулак и исправить собственные ошибки. Но разве я могу что-то сделать, когда драконье тело меня практически не слушается? Идиот! Реву я мысленно на самого себя. Пусть драконье тело больше не в состоянии сражаться. У тебя осталось еще человеческое. Его тоже не хватит надолго, но я выжму из него все, что только возможно. Даже если его хватит всего на пару секунд, я использую это время для того, чтобы навсегда сберечь Рен. Она обязана жить, даже если она не просит меня. Я все равно желаю ей счастливой, безмятежной жизни. Перекидываюсь в человека и поднимаюсь с земли. Магия скверно ненадолго отступает, но это облегчение обманчивое. Скоро все мои раны, полученные драконьим телом, отразятся на человеческом. И тогда мне уже мало не покажется. Но, как я уже говорил, у меня есть немного времени. Стискивая зубы, и к Долорес, которая продолжает буравить меня злым и разочарованным взглядом. «Какого черта ты творишь?» — шипит она. «Защищаю свою жену, конечно же!» Не раздумывая, отвечаю ей. «Подставляясь под удар, который способен уничтожить дракона?» «Если это сохранит жизнь Ирен, то почему нет?» Твердо смотрю ей в глаза, отчего Долорес делает шаг назад. Ее взгляд вспыхивает откровенной ненавистью. «Я хотела оставить тебя в живых до того момента, как у меня родится ребенок!» Она яростно мотает головой. «Но сейчас я понимаю, что, видимо, придется уничтожить тебя. Жаль, что наш настолько выверенный план пойдет коту под хвост. Но теперь ты не единственный претендент на власть, поэтому сдохни вместе со своей истинной!» Она вскидывает посох, с которого готовится сорваться заклинание не менее смертоносное, чем то, что я принял на себя. В такой форме я его и правда не переживу. Поэтому я вкладываю все свои оставшиеся магические силы в один единственный рывок, несусь к ней на бешеной скорости, хватая ее одной рукой за посох, а второй за шею. Посох тут же обжигает руку мощнейшим зарядом магии, но я отправляю в него свой, сбивая заклинание и заставляя Долорес отбросить его. Вот только она не желает сдаваться. Ее глаза вспыхивают алым светом, Мой разум снова затягивает туман, и в голове раздаются уже знакомые интонации. «Неужели ты не замечаешь, что те, кто стоит позади тебя, не просто предали тебя? Они насмехаются над всем, что тебе дорого. Разве так позволительно поступать каким-то жалким ничтожеством с драконьим владыкой? Они, как никто другой, заслуживают наказания. Их нужно незамедлительно уничтожить. Их нельзя оставлять живых». Решившись на один заговор, они обязательно пойдут еще дальше, воспользовавшись твоей мягкостью и добротой. Поэтому единственный шанс остановить все это — уничтожить каждого. Вот только на этот раз голос на меня уже не действует. Я твердо знаю, кого и зачем я защищаю, и это знание помогает сохранить рассудок. «Тебе больше не удастся управлять мной!» — реву я, но в этот момент... Чувствую, как окружающий мир внезапно скручивается и летит в темную бездну. На секунду я тревожусь, что способность Долорес все-таки достигла меня. Но когда мое тело накрывает невероятная волна боли, я понимаю, что нет. Это та самая отдача, которая сейчас сотрет в порошок мою человеческую ипостась. Ирен, я изо всех сил зажмуриваюсь, и в тот момент... Когда мне кажется, что мое тело должны разорвать на части черные молнии, меня обдает мощным потоком воздуха, от которого я едва не падаю на землю. А сразу за ним раздается оглушительный треск и не менее сильное падение. Распахнув глаза, я вижу перед собой завалившегося на бок черного дракона. Хватает всего одного быстрого взгляда, чтобы понять, передо мной Маркус, который снова спас меня. Но ну, на этот раз его тело выглядит просто ужасно. Все в ранах с разудранными крыльями, а теперь еще и темной, отмеченной в груди, похожей на уродливый рубец. Маркос явно пытается снова подняться на лапы, но он бессильно распластывается по земле. «Маркос!» Даже не отдавая себе отчета, моментально срываюсь к нему. Внутри меня все трепещет. Только сейчас, увидев его в таком состоянии, я понимаю, что как бы я к нему ни относилась, но я не хочу его потерять только не после того, как перенесла боль утраты родителей. Точно так же, как я переживала за Уга и Рауля, я переживаю и за него. Не знаю, как я могу ему помочь. Кладу руку на его горячую чешую на спине. Совпадение это или что? Но в тот же момент Маркос перекидывается обратно в человека. Он тяжело поднимается на ноги и медленно, но уверенно идет к белобрысой стерве, которая шипит на него, как осотоневшая кошка вот черта ты творишь? — Защищаю свою жену, конечно же, — решительно отвечает ей Маркос. — Подставляясь под удар, который способен уничтожить дракона? — Если это сохранит жизнь Ирен, то почему нет? — продолжает напирать Маркос, отчего стерва даже делает шаг назад. Эти слова пронзают меня насквозь. В них столько упорства и желания меня защитить даже ценой своей жизни, что душу выворачивает наизнанку. При этом я понимаю, что это не бравада. Учитывая свое состояние, Маркус говорит всерьез. Он действительно готов отдать самое ценное, что у него есть – свою жизнь. «Я хотела оставить тебя в живых до того момента, как у меня родится ребенок», – продолжает источать яд стерва. «Но сейчас я понимаю, что, видимо, придется уничтожить тебя. Жаль, что наш настолько выверенный план пойдет коту под хвост». Но теперь ты не единственный претендент на власть. Поэтому сдохни вместе со своей истинной!» Стерва снова вскидывает посох. «От одного этого движения у меня по спине струится ледяной пот. Если Маркос так тяжело перенес предыдущее заклятие, страшно подумать, что может произойти сейчас». Но Маркос внезапно срывается с места и с невероятной скоростью устремляется к стерве. Он опережает ее буквально на долю секунды, оказываясь вплотную. Одной рукой он перехватывает посох, который сначала опутывает темное свечение, а потом белая вспышка отшвыривает оружие в сторону. Второй же рукой Маркос хватает стерву за горло, заставляя ее запрокинуть голову и вцепиться в его мощную ладонь пальцами. Неужели все закончилось? Но стоит мне только об этом подумать, и Маркос почему-то дергается, как от резкой боли. Запоздало замечаю, что у стервы глаза полыхают пугающим ярко-красным светом. Она опять использует какую-то магию? Но понять, что между ними творится, я уже не в состоянии. Более того, спустя пару мгновений происходит странное. Маркос заваливается на бок и тяжело оседает на брусчатке без каких-либо признаков жизни. А Долорес, освободившаяся от железной хватки Маркоса, внезапно хватается за живот и с надрывным криком падает рядом. «Маркос! Маркос, что происходит?» Я кидаюсь к нему, краем глазом замечаю, что со мной с места срывается и уга. Я подбегаю к Маркосу, обхватив его голову руками. «Нет, только не это!» «Маркос, пожалуйста, ответь мне!» Чувствую, как меня захлестывает отчаяние. Лоб Маркоса ледяной и покрыт холодной испариной. Дыхание едва-едва чувствуется. И тем не менее, стоит мне прикоснуться к нему, как он приоткрывает глаза. «Ирен!» Его губ касается легкая улыбка а затем с них срывается едва слышный шепот. «Самое главное, что ты в порядке. Теперь я могу быть спокоен». «Пожалуйста, не говори так!» Чувство обреченности режет меня по-живому, а в глазах все плывет от слез. «Пообещай мне, что ты не будешь плакать!» Едва доносится до меня сквозь оглушительные крики Долорес слабый голос Маркоса. «Тебе не идут слезы». После чего тело Маркоса внезапно обмекает.